Глава двадцатая. Особое поручение. Пока Ломов и Амалия в гостиной дома генеральши обсуждают местных жителей, погоду, дороги, уездное земское начальство, я предлагаю моему читателю перенестись в город на Неве в последний месяц лета, чтобы узнать, какое именно задание поручили баронессе Корф и почему ее начальство придавало ему такую важность. Однажды Сергей Васильевич Ломов о которого я надеюсь, уже успели составить некоторое представление, получил вызов к своему начальнику, генералу Багратионову. По правде говоря, Сергей Васильевич счел, что ему поручат какое-нибудь дело, которое было бы не лишним, потому что он уже несколько месяцев маялся от скуки и не знал, чем себя занять. Ломов вовсе не просил от судьбы многого. «Боже упаси! Если бы его послали кого-нибудь убить», выкрасть из-за границы какого-нибудь опасного типа и доставить его в Россию, или просто подстраховать коллегу-агента, занятого на сложном задании, его честолюбию, этого, казалось бы, вполне достаточно. Итак, Ломов явился генералу Багратионову, и к своему неудовольствию услышал, что начальник позвал его лишь для того, чтобы с ним посоветоваться. Если и было на свете что-то, что Сергей Васильевич ненавидел всеми фибрами своей души, то это были советы, причем он терпеть не мог как давать их, так и получать. Когда у Ломова пытались спросить совета, он обычно ограничивался краткой энергичной рекомендацией избавиться от того или от той, которая по каким-то причинам мешала его собеседнику жить. Но хотя все, решительно все, кто имел дело с Сергеем Васильевичем, знали, что от него не дождешься ничего, кроме безапелляционного «да замочи ты его», «её» и «ни о чём не беспокойся». У него всё равно продолжали спрашивать совета по поводу самых безнадёжных ситуаций, над которыми веками бились лучшие умы человечества и так и не смогли их разрешить. К примеру, что делать, если жена загуляла, если норовит загрызть тёща, или если начальство делает всё, чтобы отравить вам жизнь? Я бы хотел сказал генерал Багратионов, обсудить с вами одного из наших агентов. принимая во внимание ваш опыт, Сергей Васильевич, а также тот факт, что данный агент неплохо вам известен. По правде говоря, тут Ломов насторожился и очень сильно насторожился. В голове у него быстрее молнии промелькнул десяток вариантов, один хуже другого. К примеру, генерал подозревает кого-то из своих людей в измене, и Ломову поручат проверить, так ли это или нет, и в случае утвердительного ответа ему же придется предателя ликвидировать. Сергей Васильевич считал свою службу военной, а на войне нет ничего особенного в том, что вы убиваете врага. Но в том, что вы убиваете своего, оказавшегося врагом, все же нет ничего хорошего. «Могу ли я узнать, о ком именно идет речь?» — с неудовольствием спросил он. «Это дама». — ответил генерал, — и она один из самых ценных наших агентов. Проще говоря, это баронесса Корф. Тут, признаться, Ломов прикипел к месту. Он не слишком жаловал женщин, подвязающихся в особой службе, но к Амалии Корф все же относился лучше, чем к прочим, и то, что ее в чем-то подозревали, произвело на него самое уручающее впечатление. А генерал между тем продолжал. Всё дело в том, что я собираюсь поручить баронессе одну весьма хм, щекотливую миссию, которая требует, так сказать, известной доли патриотизма. Как, по-вашему, баронесса Корф – патриотка? С точки зрения Ломова, проверять патриотизм человека имело смысл только до того, как его принимали на особую службу, потому что после этого задаваться вопросом о том, является ли твой агент патриотом, было верхом нелепости. Но, понимая, что от него ждут другой реакции, Сергей Васильевич собрался с духом и промычал нечто, что можно было истолковать как утвердительный ответ. «То есть, по-вашему, она наш, русский человек», подытожил генерал, несмотря на польскую родню с немецкими корнями. «Ну, конечно же, Амалия Константиновна русский человек», обиделся Ломов. «Слопает с костями даже не поморщится». «Как видим...» Не только Павел Антонович Снегирёв размышлял об особенностях русского характера, хотя мысли агента Ломова по тому же предмету носили исключительно прикладной характер и вряд ли претендовали на то, чтобы быть изложенным в печатном виде. «Пожалуй, поскольку мы с вами давно знаем друг друга, я могу открыть вам причины своего затруднения», – промолвил генерал, вперея собеседника пронизывающий взор. Хотя баронесса Корф – одна из самых красивых женщин, каких я знаю, наша служба почти никогда не использовала ее внешние данные в интересах дела. Ну, вы понимаете, Сергей Васильевич, когда требуется произвести на кого-то благоприятное впечатление, на мужчину, занимающую высокий пост, например. Тут, честно говоря, Ломов порядком удивился. Он-то считал, что дело обстояло с точностью до наоборот – и что Амалия без зазрения совести использовала свою красоту и обаяние, просто умело это скрывала. А Багратионов меж тем продолжал. «Но так как сейчас наступил момент, когда мы не можем обойтись без, словом, без женского влияния, мне придется дать Бронессе поручение, и у меня есть основания думать, что оно ей не понравится». «Ну, пробасил Ломов, тогда вы сможете ее уволить». Он с интересом стал ждать, что ему ответят. «Это исключено», — промолвил Багратионов стальным голосом. «Я согласен. У Амалии Константиновны есть свои причуды, и с ней не всегда легко иметь дело. Но как агент она совершенно незаменима. Я расспрашивал вас о том, считаете ли вы ее патриоткой, чтобы понять, можно ли воздействовать на нее в этом направлении, если она захочет отказаться». Она наверняка захочет», — мелькнула в голове Уломова. «Ой, до чего же скверно. Там, где сомнение начинается еще до дела, обычно все заканчивается только одним — провалом». «Ваше превосходительство», — промолвил он вслух, — «я правильно понимаю. На самом деле вы вызвали меня не для того, чтобы посоветоваться со мной, а для того, чтобы я в случае чего повлиял на Баранасу Корф». «Полагаю», — задумчиво ответил генерал, — «это может оказаться не лишним». «В таком случае», — заметил Ломов, — «я хотел бы уяснить себе суть дела. Кого именно баронессе предстоит охмурить? Короля? Посла? Министра?» Услышав слово «охмурить», Багратионов насупился, но у Ломова был такой безмятежный вид, что генерал решил не заострять внимание на неуместном простонародном выражении — К сожалению, все гораздо сложнее, — ответил Багратионов на вопрос Сергея Васильевича. Если все сложится так, как мы думаем, и этот господин приедет осенью в Россию, он всего лишь историк и исследователь, и он собирается написать книгу о нашей стране. Тут, признаться, Сергей Васильевич попытался представить себе лицо баронессы, когда она узнает, что ей достался не принц и ни король, а всего лишь обычный историк, но тут его воображение с позором капитулировало, и он успел лишь смутно подумать, что последствия могут быть, ну да, непредсказуемыми. И Амалия Константиновна, решил все же расставить точки над ее, баронесса Корф должна будет повлиять на него таким образом, чтобы он сподобился написать о нашей стране, если не хвалебно, то, по крайней мере, приличную по тону книжку. К мнению этого олуха за границей весьма и весьма прислушиваются, и положительный отзыв, исходящий от данного лица, нам вовсе не повредит. «Теперь я понимаю, почему вы упомянули о патриотизме», – вздохнул Сергей Васильевич. «Без любви к Отечеству браться за такое дело будет сложновато». Но генерал Багратионов умел распознавать иронию, даже если она скрывалась за самой невинной интонацией – и свирепо сверкнул на подчиненного глазами. «Можете быть уверены, Сергей Васильевич, я и сам не в восторге от того, что так получилось», — сухо промолвил генерал. Однако книги мистера Берли читают в Букингемском дворце, и поэтому с ним вынуждены считаться и в зимнем. Нас бы вполне устроило, если бы он ничего не писал России, но так как он не собирается отказываться от своего намерения, Пусть хотя бы он напишет о нашей стране то, что нам не стыдно будет прочесть. «Ну, я, к примеру, все равно не читаю то, что пишут о России люди, которые тут никогда не бывали», — проворчал Ломов. «Одной книжкой больше, одной книжкой меньше. Какая разница? И потом, как бы ни обстояли дела, все равно о нас ничего хорошего не напишут». Он поморщился. «Почему бы просто не заплатить Берли денег», вместо того, чтобы утруждать баранасу Корф? «Он не возьмет», — покачал головой Багратионов. «Пару лет назад он выпустил книгу о румынском королевстве, и тогда ему предлагали деньги, чтобы он смягчил кое-какие выражения, а когда он отказался, даже пригрозили его убить. Но ни деньги, ни угрозы действия на него не оказали. Значит, надо пойти другим путем. Если баронесса Корф сумеет на него повлиять», то, вы же сами понимаете, влюбленный человек с легкостью принимает на веру то, что ему говорит любимая женщина. «Ну, если бы я был влюблен, меня бы насторажило, что моя любовница пытается меня учить, что я должен думать о русской истории, например», — хмыкнул Ломов. «Он был раздосадован и даже не пытался этого скрыть. А как баронесса сумеет втереться к нему в доверии? «Как бы случайно познакомиться с ним на приеме в Петербурге?» «Нет, Берли будет жить не в Петербурге, а в имении своего знакомого», ответил Багратионов, беря со стола лист, исписанный крупным почерком. «В этом-то как раз и загвоздка. Впрочем, я просмотрел список тех, кто живет по соседству, и у меня зародился один план».